Вы с этой головы к создателеву чуду Терпение мое рабочее прибавь. Вы с этой головы что требовали? Блуда, дивяся на ответ упорный, обезглавь. Вы с этой головы, уравненный, как гряды, Гор, вписанный в вершин божественный чертеж. Вы с этой головы что требовали? Ряда, дивяся на ответ, Безмолвный, а без нож. Вы с этой головы настроенный, как лира, На самый высший лад лирический. Нет, спой, два строя, Домострой и Днепрострой на выбор, Дивяся на ответ безумный. Лиры строй. И с этой головы с лба серого гранита Вы требовали.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 Царь живи один, но у царей наложниц минуты. Бог один, тот в пустоте небес. Двух станов не боец. Судья, истец, заложник, двух противу боец. Дух противу боец. 25 октября 1935 года.